Поднявшись до глубины девяноста футов, мы прошли несколько раз под льдом, но ничего не выяснили. Из-за необычайной мутности воды от прожекторов и телекамеры не было никакого прока. эхо упорно показывал, что толщина льда составляет от четырех до шести футов. «Кажется, ясно, в чем дело», — заметил Ганзен. «Может вернуться на исходную позицию и попытаться еще раз?» «Право, не знаю», — задумчиво произнес Сонсон. -сон. «А что, если нажать на лед снизу плечиком?» «Плечиком?» — удивился Ганзен, а следом за ним и я. «Какое же нужно плечико, чтобы поднять ледовое поле толщиной в пять футов?» «Я еще не уверен, что я был прав. Видишь ли, мы исходили из ложных предпосылок, а эта вещь опасная». Мы полагали, что если торпеда не разнесет ледяное поле в дребезги, то, по крайней мере, проделает в нем отверстие. А что, если все происходит совсем иначе? Возможно, возникло гигантское давление воды, направленное вверх и распределенное в пределах какого-то участка. В результате ледяное поле приподнялось и раскололось на довольно большие куски, а те, опускаясь, встали на прежнее место. Такой рисунок имеет засохшая грязь, когда растрескивается. Но между кусками остались трещины. Узкие, но трещины. Они настолько малы, что Эхалидомер не в состоянии регистрировать их. Повернувшись к штурману, Сонсон спросил, где мы находимся. По-прежнему в центре заданного участка, сэр, доложил Рейберн. «Под всплывем, пока не коснемся льда», — скомандовал Сонсон. Объяснять, что это надо сделать осторожно, он не стал. Командир поста погружения и всплытия начал поднимать субмарину так, словно это пушинка. Вскоре мы ощутили легкий толчок. Удерживать корабль в таком положении, приказал командир, вглядываясь в телеэкран. Но вода оказалась настолько мутной, что видно было лишь половину ограждения мостика. Кивнув командиру поста, Сонсон добавил. Ударька, ка да покрепче. В балластные цистерны с ревом устремился сжатый воздух. Прошло несколько секунд. Потом дельфин задрожал всем корпусом, словно от удара об очень тяжелый и очень прочный предмет. После секундной паузы раздался еще один удар, и на экране появился край огромной льдины, скользящей вниз. «Похоже, я не ошибся», — заметил Сонсон. -сон. По-видимому, мы угодили прямо в трещину, разделявшую две льдины. Глубина 45. Значит, 15 футов над поверхностью ледового поля. Вряд ли мы поднимем сотни тонн льда, лежащие на остальной части корпуса. Положительной плавучести достаточно, с избытком. Тогда сегодня у нас знаменательный день. Молодцом, боцман. А теперь поднимись наверх и узнай, какая там погода. Я не стал дожидаться метеосводки. Меня больше заботило, как бы Ганзен не пришел раньше времени и не заметил, как я прячу свой манлихер шнауэр Но на сей раз я не стал убирать пистолет в кобуру, а сунул его в наружный карман меховых штанов. Так сподручнее. Ровно в полдень... Я перелез через поручни мостика и, воспользовавшись обрывком троса, спустился вниз по огромному обломку льдины, чуть ли не касавшемуся верхней части ограждения мостика. Небо было хмурым, как это случается зимней порой в пасмурную погоду под вечер. Температура была по-прежнему низкой, но ветер ослаб. Теперь он дул от Нордоста и не превышал двадцати узлов. Ледяные иголки поднимались на высоту каких-то двух-трех футов над поверхностью льда. Можно было не опасаться, что ледяной вихрь ослепит тебя. Шагать, видя, куда идешь, было непривычным удовольствием. Нас было одиннадцать. Сам командир субмарины, доктор Бенсон, восемь нижних чинов и я. Четыре моряка несли с собой носилки. Ледовому покрову канала 700 фунтов взрывчатки не причинили заметного вреда. На площади примерно в 70 квадратных ярдов лед раскололся на большие и, странное дело, одинаковой, приблизительно восьмигранной формы, куски. Однако щели между ними были настолько узки, что руку не просунешь. Некоторые льдины начинали уже смерзаться. Результаты взрыва торпеды не слишком впечатляли. Правда, хотя основная часть ударной волны оказалась направленной вниз, ей все же удалось приподнять и расколоть на куски ледяное поле весом примерно в 5000 тонн. С этой точки зрения получилось не так уж и плохо. Возможно, это можно было считать удачей. Добравшись до восточного края канала, Мы вскарабкались на паковый лед, чтобы сориентироваться, встав в створ с вонзившимся в хмурое небо белым снопом прожектора. На этот раз заблудиться будет трудно. В отсутствие ветра и ледяных иголок, вьющихся вихрем, этот огонек в окне увидишь и за десяток миль. Пеленговать станцию не пришлось. Стоило нам подняться на лед, как мы ее сразу же заметили. Дрейфующая станция «З». Три блока, один сильно обгорел, пять почерневших каркасов. Все, что осталось от жилых блоков. Картина безрадостная. «Так вот она какая!» — сказал мне сон на Науха. Вернее, то, что от нее осталось. «Далеко же нам пришлось добираться, чтобы увидеть подобное зрелище. Вы едва не угодили в еще более отдаленные места», — возразил я. Еще немного, и зрелище было бы почище этого. Покачав головой, Сонсон двинул дальше. До лагеря оставалось всего сто ярдов. Первым, подойдя к ближайшему уцелевшему блоку, я открыл дверь и вошел. Температура в помещении поднялась градусов на тридцать, но было все еще очень холодно. Бодрствовали только Забринский и Роллингс пахло горелым соляром, картошкой, йодом, морфием. К этим запахам прибавился запах на вид несъедобного варева в низкой кастрюле, стоявшей на камельке. Варево это старательно размешивал Роллингс. «Ах, это вы!» — как ни в чем не бывало проговорил Роллингс. Казалось, он обращается к соседу, с которым только что разговаривал по телефону. Соседу, который зашел за машинкой для стрижки газонов а не к людям, которых он уже не надеялся увидеть. — К самому обеду угодили, командир. — Куриного рагу не желаете? — Пока нет, спасибо, — вежливо сказал Сонсон. -сон. — Жаль, что щиколотку сломал Забринский. — Как себя чувствуешь? — Отлично, командир, отлично. Гипсовая повязка наложена. С этими словами он неуклюже вытянул ногу. «Здешний врач, доктор Джоли, постарался на славу. «Досталось вам вчера?» — спросил он, обращаясь ко мне. «Что верно, то верно», — ответил вместо меня Сонсон. «Да и у нас хватило неприятностей. Правда, немного погодя. Давайте-ка сюда носилки. Сначала ты, Забринский. А тебе, Роллингс, хватит изображать из себя шеф-повара». «Дельфин меньше, чем в двухстах метрах отсюда. Через полчаса вы будете на борту». Позади себя я услышал шарканье. Это доктор Джоли, подойдя к капитану Фолсому, помогал тому подняться. У Фолсома вид был еще более болезненный, чем накануне. Тоже можно было сказать и о его лице, хотя и забинтованном. «Капитан Фолсон представил я его пришедшим. Доктор Джоли, а это командор Суонсон, командир дельфина, и доктор Бенсон. Ты сказал, доктор Бенсон, старичок, приподнял бровь Джоли. Что-то много докторов развелось в наших краях, да еще и командор. Все равно. Добро пожаловать, ребятки. Сочетание ирландского жаргона и английского сленга двадцатых годов непривычно резало мой слух. Доктор Джоли напомнил мне одного моего знакомого, образованного сингалесца, щеголявшего превосходным английским произношением, но использовавшего речевые штампы сорокалетней давности, такие как «мировой старый хрыч» на большой с присыпкой. «Вполне понимаю ваше удивление», — улыбнулся Сонсон. -Сон. Он окинул взглядом сгрудившихся на полу людей, которых можно было принять за мертвецов, если бы не поднимавшиеся над ними облачка пара, и улыбка его погасла. Поверьте, я очень огорчен случившимся. Фолсом шевельнулся и что-то сказал, но что именно мы не разобрали. Хотя его обожженное лицо было забинтовано, повязка почти не скрывала жутких ожогов. Он действительно шевелил языком, но щека и губы были настолько изуродованы, что изо рта у него вырывались лишь нечленораздельные звуки. Оставшаяся неповрежденная левая щека была покрыта морщинами, левый глаз заплыл. Это обстоятельство отнюдь не было обусловлено нервно-мускульной реакцией, связанной с тем, что правая щека жутко обожжена. Фолсом испытывал адские муки. «Морфия больше нет?» — спросил я у доктора Джоли, которому, по моему мнению, я оставил более чем достаточное количество этого болеутоляющего средства. «Ничего не осталось», — ответил он устало. «Все израсходовано до единой капли». «Доктор Джоли работал всю ночь», — заметил Забринский, «восемь часов, вместе с Роллингсом и Киннердом. Ни минуты передышки у них не было». Бенсон успел открыть свою аптечку. Заметив это, Джоли улыбнулся с облегчением. Но в улыбке сквозило и утомление. Выглядел доктор гораздо хуже, чем накануне. Да и как же иначе? Ведь он работал восемь часов кряду. Успел даже гипсовую повязку наложить на сломанную щиколотку Забринскому. Хороший доктор, добросовестный. Во всяком случае, из тех, кто помнит клятву Гиппократа. Он вправе дать себе передышку. Ведь теперь есть кому заменить его. Но не раньше, чем они приступят к делу. Доктор Джоли попытался приподнять Фолсома. Я подошел помочь ему, но доктор сам упал на пол. «Извиняюсь и все такое прочее», — проговорил он. Заросшее бородой обмороженное лицо ирландца скривилось в неком подобии улыбки. Никудышный я хозяин!» «Можете положиться на нас, доктор Джоли», — спокойно произнес Сонсон. «Вы получите все, что полагается». «Один вопрос. Эти люди транспортабельны?» «Не знаю». Потер ладонью покрасневшие покрытые копотью веки ирландец. «Не могу сказать. Вчера вечером одному или двум стало совсем худо. Все из-за холода. Вот еще двое. У этих, по-моему, пневмония». «Дома такой больной смог бы поправиться в считанные дни, а в здешних условиях болезнь может привести к летальному исходу». «Все из-за холода», — повторил Джоли. «Девяносто процентов энергии больного уходит не на борьбу с недугом и инфекцией, а на то, чтобы удержать тепло». «Не стоит падать духом», — произнес Сунсун. -сун. «Пожалуй, я ошибся, заявив, что за полчаса доставим вас всех на корабль». «Кого эвакуируем первым доктор Бенсон?» «Не доктор Карпентер, а доктор Бенсон». «Понятно. Доктор Бенсон — корабельный врач. Но к чему такая категоричность?» «Отношение Солнсона ко мне стало внезапно прохладным, и причем заметно. Причину такой резкой перемены угадать было несложно». Забринского доктора Джоли, капитана Фолсома, и вот этого человека, тотчас ответил Бенсон. «Я Киннерт, радиооператор», — представился зимовщик, на которого показал врач. «Мы никак не предполагали, что вам удастся прийти к нам на помощь», — заметил он, обращаясь ко мне. С трудом поднявшись на ноги, он стоял, покачиваясь из стороны в сторону. «Я могу передвигаться. Не спорьте», — оборвал его Сонсон. -Сон. «Роллингс, хватит тебе размешивать это пойло. Поднимайся, ступай вместе с ними. Сколько времени тебе понадобится, чтобы протянуть сюда с лодки кабель и установить пару мощных обогревателей и светильников?» «Одному?» «Бери в помощники столько человек, сколько тебе понадобится. За четверть часа управимся. Могу протянуть и телефонную линию, сэр. Это будет кстати. Когда санитары доберутся до корабля, Пусть захватят с собой одеяло, простыни и горячую воду. Пусть емкости с водой обмотают одеялами. Что-нибудь еще, доктор Бенсон? Пока ничего, сэр. Вот и ладно. Ну, ступайте. Вынув из котелка ложку, Роллингс поднес ее к губам и аппетитно облизал. Как не стыдно такое добро оставлять, укоризненно покачал он головой. Как только не стыдно. И с этими словами, следом за санитарами, вышел из помещения. Четверо из восьми человек, лежавших на полу, бодрствовали. Это были тракторист Хьюсон, повар Несби и еще двое зимовщиков, братья Харингтон. Они были похожи друг на друга, словно два только что отчеканенные пенсы. Даже ожоги и помороженные места у них были на тех же участках тела. Остальные четыре человека не то спали, не то находились в коматозном состоянии. Мы с Бенсоном занялись их осмотром, причем корабельный врач осматривал больных более внимательно, пользуясь градусником и стетоскопом. Если он искал признаки пневмонии, то можно было обойтись и без этих приборов. Командор Сонсон пристально оглядел помещение, иногда бросая на меня странные взгляды и похлопывая себя руками по груди, чтобы не озябнуть. Да и как же иначе? Ведь на нем не было меховой одежды, в отличие от меня. А в помещении, несмотря на то, что в нем топился камелек, было холодно, будто в леднике. Первый мой пациент лежал на боку в дальнем правом углу. Глаза у него были полуоткрыты. Веки прикрывали верхнюю часть радужной оболочки, виски провалились, лоб белый, как мрамор, а единственная часть лица, не закрытая повязкой, была холодна, как мрамор памятника. «Кто это?» — спросил я. «Грант». «Джон Грант», — ответил темноволосый, немногословный Хьюсон. «Радиооператор, как и Киннерт. Что с ним? Он мертв. Умер уже давно». Мертв? резким голосом произнес Сонсун. Вы уверены? Я бросил на него профессиональный взгляд, но ничего не ответил. Обратившись к Бенсону, командир спросил: Есть такие люди, которых нельзя транспортировать? Я думаю, вот этих двух нельзя трогать, ответил Бенсон. Он не опасался подозрительных взглядов командира субмарины и протянул мне стетоскоп. Минуту спустя я выпрямился и кивнул головой. «Ожоги третьей степени», — сказал Сунсуну доктор. «Те, которые можно разглядеть. У обоих высокая температура, очень слабый и нервный пульс, у обоих жидкость в легких». «На борту дельфина им было бы проще помочь», — заметил Сунсун. -сун. «Вы погубите, бедняк, если потащите их на субмарину», — возразил я, «даже если укутать их как следует». Стоит их принести к борту корабля, поднять на самый верх ограждения мостика, а потом опустить их в вертикальном положении, протаскивая через все эти люки, и парням крышка. «Мы не можем оставаться в разводе неопределенно долгое время», — сказал Сонсон. «Беру ответственность на себя». «Прошу прощения, командир», — мрачно покачал головой Бенсон, «но я разделяю мнение доктора Карпентера». Сонсон молча пожал плечами. Через несколько минут вернулись санитары, а немного погодя появился Роллингс, и с ним трое матросов, принесших кабели, а также электрообогреватели, лампы и телефонный аппарат. Вскоре обогреватели и светильники были соединены с разъемами кабеля. Покрутив ручку полевого аппарата, Роллингс произнес в микрофон несколько слов. Ярким светом загорелись лампы. Начали потрескивать, а спустя несколько секунд накаливаться электрические печи. Хьюсона, Несби и братьев Харрингтон унесли на носилках. После того, как дверь за ними закрылась, я отцепил лампу Кольмана. «Теперь она не нужна», — сказал я. «Сейчас вернусь». «Куда вы направляетесь?» — спокойным голосом спросил Сонсон. «Сейчас вернусь», — повторил я. «Пойду посмотрю, что и как». Поколебавшись, командир субмарины отошел в сторону. Покинув помещение, я огибал угол жилого блока. В эту минуту раздался телефонный звонок, послышался голос. Что именно говорилось, как и следовало ожидать, я не разобрал. Пламя в фонаре трепетало и блекло, но не гасло. В стекло ударялись мелкие льдинки, но оно не трескалось и не разбивалось. Видно, было изготовлено из особого прочного материала, выдерживающего перепад температуры в 200 градусов. Я направился наискосок к единственному жилому блоку, уцелевшему в южном ряду. На наружных стенах никаких следов огня и даже копоти. Хранилище топлива должно быть находилось рядом, в том же ряду, только западнее, с подветренной стороны. Судя по следам разрушения остальных сооружений и уродливо выгнутой форме уцелевших балок, дело обстояло именно так. Здесь-то и находился очаг пожара. Сбоку, к уцелевшему сооружению, приткнулся прочный сарай, высотой шесть футов, такой же ширины и восемь футов длиной. Дверь отворилась легко. Деревянный пол, обшитые сверкающим алюминием стены и потолок. Снаружи и изнутри привинчены массивные масляные радиаторы. От них идут провода. Не надо быть Эйнштейном, чтобы сообразить, куда они ведут, вернее, вели. Разумеется, к блоку, в котором находилась погибшая в результате пожара дизель-генераторная установка. В этом сарае днем и ночью прежде было тепло. Приземистый трактор, занимавший почти все пространство сарая, можно было завести с полоборота. Теперь дело обстояло иначе. Чтобы запустить двигатель, потребуются три, а то и четыре паяльных лампы и столько же крепких парней, чтобы повернуть коленвал хотя бы один раз. Закрыв дверь, я направился в основной блок. Он был забит металлическими столами, скамейками, приборами и всевозможной современной аппаратурой для автоматической регистрации и дешифровки различных метеорологических данных о погоде в Арктике. Я не знал, для чего предназначалось большинство этих инструментов, до меня это и не заботило. Здесь находилось метеорологическое бюро, и этого для меня было достаточно. Я внимательно, но быстро осмотрел помещение, не заметив ничего лишнего или подозрительного. В углу, на порожнем деревянном ящике, стояла портативная рация с наушниками. Такие приборы теперь называют приемопередатчиками. Рядом, в деревянном промасленном ящике, находились пятнадцать железно-никелевых аккумуляторов, соединенных последовательно. На крючке, укрепленном на стене, висела контрольная лампочка напряжением 2 вольта. Я прикоснулся обнаженными проводами к наружным клеммам аккумуляторов. Если бы в них сохранилась даже ничтожная доля первоначальной мощности, нить лампы раскалилась бы до бела, но она даже не зарделась. Оторвав кусок провода от соседней лампы, я коснулся клем его концами даже искорки не проскочило. Выходит, Киннерт не лгал, говоря, что батарея села окончательно. Правда, тогда у меня и в мыслях не было, что он может лгать. Затем я направился к последнему сооружению, блоку, в котором находились обезображенные останки семи человек, погибших в огне. Зловоние, исходившее От обугленной плоти и горелого масла показалось мне еще сильнее, еще тошнотворнее. Я стоял в дверном проеме, сначала не намереваясь приблизиться к лежащим даже надзюем, но потом, сняв меховые рукавицы и шерстяные варежки, поставил лампу на стол, достал из кармана электрический фонарь и опустился на колени возле мертвеца, лежавшего с краю. Прошло десять минут. Единственным моим желанием было поскорее покинуть помещение. Бывают случаи, когда врачи, даже видавшие виды патологоанатомы, готовы бежать, куда глаза глядят. Бежать, лишь бы не видеть трупы, долгое время находившиеся в море, тела людей, оказавшихся в непосредственной близости от подводного взрыва или тех, кто сгорел заживо. Мне становилось дурно, но я решил, что не уйду, пока не закончу осмотр.